«Вот зажгу я пару свеч, ты в постельку можешь лечь». «Вот возьму я острый меч и твоя головка с плеч», — рассеянно продолжил Том Гастингс. «Слушай сюда, если мы позовем человека по имени Джек, он заберет у нас мальчика. А если у нас не будет мальчика, то не будет и сокровища». И они начали спорить, сдать ли мальчика Джеку или забрать себе клад, который в их мечтах вырос до огромной пещеры, битком набитой драгоценностями. Пока они спорили, Эбенизер досталась под прилавка бутылку тернового джина и налил себе и Тому для работы мозгов. Лизе вскоре надоело слушать разговор, который вертелся на одном месте, как Юла, и она вернулась в кладовку. Никт стоял посреди комнаты, зажмурившись, сжав кулаки и наморщив лицо так, будто у него болят зубы. От задержки дыхания он почти посинел. «Что это с тобой?» — с осуждением спросила она. Никт открыл глаза и расслабился. «Пытаюсь поблекнуть». Лиза фыркнула. «Валяй, валяй!» Никт снова задержал дыхание. «Хватит!» — сказала Лиза. «А то лопнешь!» Никт перевел дух. «Не получается. Может, просто стукнуть его камнем и убежать?» Не найдя в кладовке камней, он взял пресс-папье цветного стекла и взвесил в руке, примеряясь, сможет ли оглушить и бенизера Болджера. «Теперь их уже двое. Не один сапает, так другой. Хотят, чтобы ты показал им, где взял брошь, а потом раскопать могилу и забрать сокровища себе». Про карточку с чёрными краями она говорить не стала. «Как же это тебя угораздило?» — покачала она головой. «Ты же знаешь, нельзя покидать кладбище! Сам виноват, не слух!» Никто почувствовал себя совсем маленьким и глупым. «Я хотел купить тебе надгробный камень», — тихо признался он, «и подумал, что денег у меня не хватит, поэтому решил продать брошку». Лиза промолчала. «Ты злишься?» — она покачала головой. «Это первое добро, какое я увидел от людей!» «За пятьсот лет», — усмехнулась она своей гоблинской усмешкой, — «с чего же мне злиться? А что ты делаешь, когда хочешь поблёкнуть?» «Как меня учил мистер Пенниворт. Говорю себе, я дверной проём, я безлюдный проулок, я ничто, не видим для глаза, не привлекаю внимания. Но у меня ещё ни разу не получилось». «Ты живой! Вот в чём загвоздка!» — фыркнула Лиза. «Кое-что под силу только нам, мёртвым. Нам-то частенько надо попыхтеть, чтобы нас приметили». С живыми всё наоборот!» Она крепко охватила себя руками и закачалась, словно сама с собой спорила. «Эх, ты влип в эту историю из-за меня. Поди сюда, никто воинс». Он шагнул к Лизе, и она тронула его лоб холодной рукой, словно к коже приложили влажный шёлковый платок. «Что ж, может, и я тебе пригожусь?» Она что-то забормотала, но никто не мог разобрать ни слова. А потом сказала четко и ясно: Как тень, как пыль, как сон, как свист, как ночь, как тьма, как дух, как мысль. Скользни, исчезни, прочь, от глаз по верху вниз, меж них, меж нас. Перевод круглого. Нечто огромное коснулось его. Объяло с головы до ног. Мальчик вздрогнул. Волосы его стали дыбом, на коже выступили пупырышки. Что-то изменилось. Что ты сделала? Подсобила тебе чуток. Я, может, и мёртвая, но всё одно ведьма. Вот так-то. Мы всё помним. Но... Тихо. Идут. В замке громыхнул ключ. «Ну что, дружок?» Никт впервые чётко расслышал голос второго. «Мы ж с тобой подружимся». Тон Гастингс распахнул дверь и озадаченно застыл на пороге. Он был очень-очень высокой широкоплеч, с рыжими, как у лисицы, волосами и красным, как у пьяницы, носом. — Так, Венизер, ты вроде сказал, он тут? — Сказал, — просипел Болджер сзади. — А я его не вижу. Из-за спины верзил и показал сфизиономию Болджера. Он пристально оглядел комнату. — Прячется, — сказал Болджер, вперив взгляд прямо туда, где стоял Никт. — Хватит прятаться, я тебя вижу. — громко заявил он. — Вылезай! Мужчины зашли в кладовку. Ник замер между ними, думая только об уроках мистера Пенниуарта. Он не двигался и изо всех сил старался, чтобы его не заметили. — Ты пожалеешь, что не вылез, когда я звал? — сказал Болджер и прикрыл дверь. — Ладно, — обратился он к тому Гастингсу. — Стой в дверях, чтобы он не выскочил. Антиквар начал обходить комнату и заглядывать под все предметы. Неуклюже нагнулся под стол. Прошел мимо никта и открыл шкаф. А? -а попался? крикнул Болджер. Вылезай. Лиза хихикнул. Кто это? Завертел головой Том Гастингс. Я ничего не слышал, ответила Бенезер Болджер. Лиза снова хихикнул, потом собрала губы в трубочку и издала звук, свист, который перешел в далекий вой ветра. Лампочки в комнате замигали, загудели и погасли. «Чёртовы пробки!» — сказал Бенизер Болджер. «Пошли! Только время тратим!» В замке щёлкнул ключ, и Лиза с Никтом снова остались одни. «Сбежал он!» — Никт слышал через дверь голоса Бенизера Болджера. «В этой комнате негде спрятаться, мы бы его увидели!» «Человеку по имени Джек это не понравится!»